Глава 4. Технический модуль, который мы минут через 5 должны будем без шума и пыли захватить, будет, значит, первой функнтом плана по осуществлению и наших с вами адмирал грандиозных замыслов, весело ответил я, похлопав удивлённого старика по плечу. Пойдёмте в кабину пилотов, там я вам всё объясню подробней. Когда мы вошли, Снупи и Дейл и капрал о чём-то шумно спорили на повышенных тонах. Что за крик о драке нет? А задачил я очередной старой русской поговоркой синхронизатору перевода моих новых товарищей. "Сэр, этот маньяк Дюл предлагает сразу же шлёпнуть первого попавшегося нам техника, чтобы остальные члены экипажа не сопротивлялись", возмущённо воскликнул Снупи, посмотрев на меня и ещё поддержки. "Я же предлагаю только вырубить одного бедолагу. Зачем стрелять-то?" капрал, сдерживая улыбку, я обратился к молчавшему Дюле. "Каков будет ваш план?" «Взорвать модуль к чертовой матери!» — уверенно кивнув, ответил тот. «Все с вами понятно, господа морские космопехотинцы!» — вздохнул я, переглядываясь с адмиралом Дрейком. «Вас что, по голове еще начиная с учебки бьют? Откуда столько агрессии? Напоминаю, перед нами обычный ремонтный модуль с командой техников. И если вы не забыли, таких же, как и вы, американцев, а не вражеское судно. Не обязательно вырезать его команду, даже наоборот, нежелательно». Извините, сэр. Просто вы говорили об обордаже, пожал плечами Дули. Поэтому сработали рефлексы. И прекратите называть меня сэр, в который раз повторил я, кивая в свою очередь на Дрейка. Вот ваш сэр, а я господин контр-адмирал, либо Александр Иванович. Понятно? Да, господин адмирал. Всё, давайте тогда. Дули и Дэйл, надевайте бронескафандры. А ты, Снуп, стыкуйся с модулем Начал я раздавать указания, когда наш челнок оказался уже в сотне метров от ремонтника, продолжающего следовать своим прежним маршрутом, не обращая на нас никакого внимания. Хотя нет, Дэйлс его настроением кому-либо вышибить мозги, но лучше оставить на шатле. Снупи, ты облачаешься в броню и идёшь скопоралом. А ты, Дэйл, садись за джойстик управления. Объяснит мне кто-нибудь, что здесь происходит и зачем нам захватывать несчастный техномодуль? Ит Андрей куставился на меня и остальных. "Сэр, вы уже в порядке?" удивлённо воскликнул капрал, минуту назад наблюдавший практически бездыханное тело своего адмирала, посапывающее рядом с собой. Вот это человек старой закалки. "Заткнитесь, капрал, и выполняйте приказ господина адмирала". Дрейк грозно посмотрел на дули и, увидев, что морпех действительно заткнулся, и вытянулся по стойке смирно, опять повернулся ко мне. Алекс, не расскажете ли в двух словах о нашем так называемом плане? С удовольствием. Только в двух словах не получится, ответил я. В общем, посмотрите на траекторию движения данного корабля. Идёт в противоположную сторону от перехода, начал с лух размышлять Дрейк. Расстояние слишком большое от всех остальных кораблей обоих флотов. Скорее всего, данная судно следует по направлению к тере 7. Больше, в принципе, некуда. Интерея в его баках не хватит, кроме как дойти до центральной планеты системы. Всё верно, я-то уже так думаю, улыбнулся я, продолжая многозначительно молчать и предоставляя адмиралу самому догадаться о наших дальнейших действиях. Я ещё не отошёл от ранений, и голова плохо работает от всех этих восстанавливающих инъекций. Начал отговариваться Итндрек, предлагая всё же мне озвучить задуманное. Ладно, давайте повторим, что входит в наши ближайшие планы, сказал я. «Затеряться среди звезд и убраться подальше от всевидящих сканеров ублюдка и грязного предателя Нейтана Джонса-старшего и его кровожадных халуев во главе с капитаном Ронни», ответил Адмирал Дрейк, скрипя зубами. «Это первоочередная задача. Все остальное пока не важно, ибо только живые и на свободе мы что-то значим в этом чертовом мире». «Неплохо, Адмирал», — кивнул я. «Говорите почти как Раски». «Благодарю, просто накипело». «Итак, в данный момент мы на пути к решению первой задачи, а именно затеряться», сказал я, кивая на приближающийся и вырастающий из за иллюминаторной панорамой техномодуль. «Шаттл, который любезно был предоставлен нам Абадай и Смитом, к сожалению, должен быть в ближайшее время нами покинут». Ронни со своими парнями, скорее всего, уже рыскает по палубам Йорктауна и точно обнаружит пропажу одного из штатных его челноков. Мне трудно предположить, что капитан поймёт, кто вот был на данном и челнаке. И хотя наши преследователи не знают, куда мы направляемся, как впрочем, не знаем это и мы сами. Но идентификационные номера челнака будут в скором времени разосланы патрулям, а также на все корабли в виде номеров с новым статусом преступник. Сколько бы мы ни мотались по системе на этом офицерском шаттле, нас всё равно рано или поздно обнаружат. Вы согласны со мной, адмирал? Предлагаете пересесть на ремонтный модуль? Вместо ответа спросил ит Андрэй, задумавшись. Горизон есть, но поможет ли это или наоборот навредит, мне пока не знаю. Первые сутки действительно мы сможем позаметать таким образом следы, но что дальше? Модуль в сравнении с тем же шаттлом гораздо медлительней, и на нём уж точно нельзя будет оторваться от погони. А никто не собирается скрываться, усмехнулся я. Наоборот, мы сами полетим на свидание с нашими противниками. «И это второй пункт нашего плана». «Алекс, прошу вас, прекратите говорить нашего, потому как я к этому плану отношения вообще пока не имею никакого», сказал Итан Дрейк, немного раздраженный от того, что вынужден следовать за этим неуемной мразки и, что еще более неприятно, начинает доверять ему. «Второй пункт?» «Да, второй пункт», кивнул я, «который заключается в том, чтобы в ближайшем времени захватить один из дредноутов», сделав его своей основной базой. Ведь так мы планировали. Каким образом вы собираетесь это осуществить? И о каком корабле идёт речь? задал вопрос Итан Дрейк, пытаясь начать соображать с такой же скоростью, что и его собеседник. Пока правда безрезультатна. С помощью ремонтного модуля? Это смешно. Во-первых, даже если мы встретим на своём пути какой-либо корабль, его капитан никогда не примет на борт чужой техномодуль без проверки сначала сканерами. А затем и визуальный, при помощи морских космопехов, которые высадятся на борт и, обнаружив нас, возьмут всех пятерых тепленькими. Во-вторых, допустим, мы каким-то фантастическим способом, о котором знает только гениальный контр-адмирал Васильков, заполучим все-таки один из кораблей, например, 4-го вспомогательного флота. Кроме как еще больших проблем, мы не получим, для начала не имея подругой экипажа, способного управлять этим кораблем. К тому же ни один боевой вымпел ни моего флота, ни флота Грегори Парсона не обладает достаточными характеристиками, чтобы в одиночку противостоять всем тем силам, которые сосредоточены в системе Бессарабия. «Позвольте ответить по порядку», — на время остановил я пессимистические рассуждения моего союзника. «Для начала остановимся на захвате корабля при помощи, как вы правильно угадали, вот этого технического модуля. Все верно». Никто из вменяемых капитанов и вахтенных офицеров на мостике не подпустит к себе неизвестное ремонтное судно, которое, к тому же, могло быть до этого захвачено врагом, то есть моими ребятами из Черноморского флота, и переделано, например, в летающую бомбу с тоннами взрывчатки на борту». «Абсолютно точно», – кивнул соглашаясь Адмирал Дрейк. «Сдетонируй такое количество тротила внутри, и от палубы корабля не останется и следа, даже если сам корабль уцелеет». Не допустят неизвестных ремонтников на действующий корабль, между тем уточнил я. Но ответьте на вопрос, где они станут проверять ремонтную бригаду? Только там, где их ждут. Кажется, голова эта надрейка начала проясняться. И там, где в данный момент проходят восстановительные работы. Куда, по нашим предположениям, и движется вот это самое судно? ткнул я за стекло иллюминатора сразу после того, как произошёл небольшой удар. означавшее, что Дейл успешно пристыковался к техномодулю. Ставлю 1000 рублей на то, что ребята-заморожашки спешат к орбите центральной планеты системы Бессарабия для усиления ремонтных бригад во всём восстанавливающих ваши и Григория Парсана корабли после встреч с черноморцами адмирала Самойнова. А 1000 рублей это сколько в долларах? Молчавший до этого Дейл неожиданно оживился, видимо, желая на мне подзаработать. Вы действительно не заурядный человек. Посмотрев на меня, произнёс Итон Дрейк, пару минут наблюдавший за траекторией прочерченного предполагаемого маршрута техномадуля. В ремонтные доки местных верфей нас могут пропустить без дополнительной проверки, это так. Но сканерами всё равно будут просвечивать. Пусть просвечивают, не страшно. В смысле, сколько людей в бригаде ремонтников? Задал я вопрос адмиралу. По-разному, как правило, пять или шесть человек, ответил Итон Дрейк. И тут же расплылся в улыбке, поняв, о чём это я. «Так сколько это тысяча рублей?» — всё не унимался меркантильный Дейл. «Я просто хотел поучаствовать в пари». «На твоём месте я бы не делал ставку, сынок», — посмотрел на морпеха старый адмирал. «Пролетишь. Этот хитрый раски разденет тебя до трусов».